Дух дома Мой дом, моя крепость Какая чудная, возвышенная мысль высказана в этом изречении Нам сразу представляется уютный дом, где царят мир и спокойствие И как бы внешняя жизнь с ее постоянными переменами не будоражила нас Приходит час, когда все это остается позади Как бы сильно не бушевали вокруг нас волны житейского моря, они стихают и переходят в тихое журчание, когда человек переступает порог своего дома.